Молочно-белая с ярко-желтой серединой Любишь-не любишь, с своей прелой пряной вонью Желтая сурепка с своим медовым запахом Высокостоящие лиловые и белые Тюльпановидные колокольчики Ползущие горошки Желтые, красные, розовые, лиловые Аккуратные скобиозы «С чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник. Васильки, ярко-синие на солнце, и в молодости, и голубые, и краснеющие вечером, и под старость, и нежные, с миндальным запахом, тотчас живянущие цветы повелики. Я набрал большой букет разных цветов и шел домой».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 Видно было, что весь кустик был перепахан колесом, и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его. Экая энергия!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 Сказал старик и указал Элдару место на войлоке подле хаджи Мурата. Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разгорячившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат. Одного убили, а другого послали введено к шамилю. Хаджи Мурат рассеянно слушал.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 Одна была жена Садо, та самая немолодая худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее недлинной, но тонкой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль.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 Элдар облегченно вздохнул, а Хаджимурат достал один из хазырей черкесски, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку. — Сыну отдать, — сказал он, показывая записку. — Куда ответ? — Тебе, а ты мне доставишь. — Будет сделано, — сказал Садо и переложил записку в хазырь своей черкесски. Потом, взяв в руки кумган... Он придвинул к Хаджи Мурату таз. Хаджи Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых белых выше кистей руках и поставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумга на садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение.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 Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в Кунацкой. Глава вторая В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской в 15 верстах от аула, в котором ночевал Хаджи Мурат,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 «Трубку, черт ее знает, куда запропала!» «Чубук-то цел?» — спросил бодрый голос. «Чубук вот он. А, -а, -а в землю прямо? Но где я там? Это мы наладим живо!» «Курить в секрете запрещалось». Но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался за тем, чтобы горцы не могли незаметно подвести, как они это делали прежде, орудия, и стрелять по укреплению. Ипанов не считал нужным лишать себя курения, и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чебучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чебуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки. Наладил... Сказал он, поднимаясь на ноги. А то как же, эко молочина, Авдеев, прокурат малый, ну-ка. Авдеев отвалился на бок, давая место по нову и выпуская дым изо рта. Накурившись, между солдатами завязался разговор. А сказывали, ротно-то опять, в ящик залез. Проигрался, вишь, сказал один из солдат ленивым голосом.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 Вдруг из-за этого неперестающего тихого шелеста послышался вой, виск, плач, хохот шакалов. — Вишь, проклятые, как заливаются! — сказал Авдеев. — Это они с тебя смеются, что у тебя рожа на бок! — сказал тонкий хохлатский голос четвертого солдата. Опять все затихло.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 На нем тоже не было оружия. «Лазутчик, значит, к полковому!» — сказал Панов, объясняя своим товарищам. Кинись, Воронцов, крепко надо. Большое дело надо!» — говорил Бата. «Ладно, ладно, сведем!» — сказал Панов. «Что ж, видишь, что ли, ты с Бандаренкой? обратился он к Авдееву. «А сдашь дежурному, приходи опять!» — «Смотри!» — сказал Панов. «Осторожней! Впереди себя вели и те, то ведь эти гололобы ловкачи!» «А что это?» — сказал Авдеев, сделав движение ружьем-штыком, как будто он закалывает. «Пырну разок и пар вон!» «Куда же он ходить, коли заколешь?» — сказал Бондаренко. «Ну, марш!» Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.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 сдали а у полкового еще не спят прямо к нему свели а какие эти братец ты мой гололобые ребята хорошие продолжал авдеев ей богу я с ними так разговорился ты известно разговоришься недовольно сказал никитин право совсем как российские один женатый марушка говорю бар бар говорит баранчук говорю бар бар много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 — Ну, простите его, — улыбаясь сказала Марья Васильевна. — Видите, я вам говорила, — обратилась она к Полторацкому. — Да вы совсем не то говорили, — улыбаясь сказал Полторацкий. — Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их. «Не тебе мешать», — строго сказал адъютант, и стал своей белой спер с перстнем рукой сдавать карты так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них. В гостиную вошел коммерденир князя и доложил, что князя требуют дежурный.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 «Опять пьян. Вот я тебе покажу, как можно». Полтараски хотел ударить Вавилу, но раздумал. «Ну, черт с тобой. Свечу зажги». и «Сию минутую». Вавилу был действительно выпивший, а выпил он потому, что он был на именинах у каптен Армуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптен Армуса. Иван Макеевич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти вчистую. Вавило же был мальчиком взят вверх, то есть в услужение господам. И вот уже ему было сорок слишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь!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 — Смотри хорошенько, буди меня завтра в пять. Как же вас будить, когда вы деретесь? — Я говорю, чтоб разбудить. Слышал? — Слушаю. Вавило ушел, унося сапоги и платье. А полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марии Васильевны. У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Мария Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала. — Ну, ты скажешь мне, в чем дело? — Ну, дорогая. — Причем тут дорогая? — Это, конечно, лазутчик. — Тем не менее, я не могу тебе сказать. — Не можешь? — Ну, тогда я тебе скажу. — Ты? — Хаджи Мурат."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 И Элдар, услыхав свое имя и, главное, голос своего Мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя по паху. Хаджимурат надел оружие на бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навяз. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли,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 Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджимурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджимурат увидел сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле. Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджимурату, взявшись за повод и за стремя.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 но и всей чечнёй, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул. Он видел во сне, как он с своими молодцами с песнью и криком "Хаджи Мурат идет, летит на Шамиля" и захватывает его с его жёнами и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся.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 Пока чистили оружие, седла сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, И потянул предрассветный ветерок. Глава пятая Рано утром, еще в темноте, Две роты с топорами под командой Полторацкого Вышли за десять верст, зачах Геринские ворота,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 Солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке поодаль от дороги сидели на барабанах. Полторацкий с своим субалтарно-офицером Тихоновым, два офицера третьей роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль товарищ полторацкого папажескому корпусу барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки.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 Человек этот был Хаджи Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца.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 Свита Хаджи Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот хан Магома, который нынче ночью водил к Воронцову. Это был румяный с черными без век яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый волосатый человек с росшимися бровями. Этот был тавлинец Ханафий, заведующий всем имуществом Хаджи Мурата.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 Делали свои замечания. Сколько душ загубил проклятый? Теперь подей, как его ублаготворять будут, сказал один. А то как же, первый командер ушмеля был, теперь небось, а молочина что говорить, Рыжий-то рыжий, как зверь косится. Ух, собака должна быть. Все особенно заметили рыжего.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 Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался. И улыбка его понравилась Марии Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востороглазый сынок Марии Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи Мурата, про которого он слышал, как про необыкновенного воина.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 «Спроси его, чем я могу услужить ему», — сказал Воронцов переводчику. Переводчик передал, и Хаджи Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где он мог бы помолиться. Воронцов позвал Камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи Мурата.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 «Старуха уберет! Бери цеп!» «Больно жирен стал! Пьяница!» «Ты что ли меня поил?» — пробурчал сын. Чаго? нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик. Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа. Трап-тапа-тап! Трап-тапа-тап! Трап! -тап -тап. Трап -тап -тап.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 поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане сорокапятилетняя и восточного склада, полной высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему ржеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазель, приятельнице княгини.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 И одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, а другие испуганно ожидали, что будет дальше. Некоторые, улыбаясь, переглянулись. Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил. «На выручки ваше сиятельство!» и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 Придворные поняли, что чем больше приписывать значение хаджи-мурату, тем приятнее будет князю Воронцову. Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек. Как же, в сорок девятом году он среди бела дня ворвался в Тимир-хан-шуру и разграбил лавки. Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в тимир Ханшуре,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 Старался показать ему, что он не заметил его неловкости Обойдя всех гостей, князь сел за карты Он играл только в старинную игру ломбер Партнерами князя были грузинский князь Потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер И четвертый, знаменитый по своей власти, доктор Андреевский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 И столкновение с Меллер-Закамельским. Княгиня подошла и спросила, что пишет сын. «У него были какие-то неприятности с комендантом крепости. Семен был не прав. «Но все хорошо, что хорошо кончается», — сказал он, передавая жене письмо и обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты. Когда сдали первую сдачу,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 продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих. Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи Мурату и заговорил с ним. Хаджи Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее.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 Хаджи Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Ларис Меликов же сказал потом Хаджи Мурату, что здесь не место говорить о делах. Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи Мурат поверил время на своих подаренных ему Марии Васильевной часах, он спросил Ларис Меликова,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 приехал к нему по поручению главнокомандующего. — И голова и руки рады служить Сардарю, — сказал хаджимурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди. — Прикажи, — сказал он ласково, глядя в глаза Ларис Меликову. Ларис Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Ларис Меликов говорил ему. Ларис Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи Мурата, желает от него самого узнать всю его историю. — Ты расскажи мне, — сказал Ларис Меликов, — а я запишу.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 и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать. «Пиши. Родился в Цельмесе, аул небольшой, со слинную голову, как у нас говорят в горах. Начал он. Недалеко от нас выстрела за два хунзах, где ханы жили, и наше семейство с ними близко было». Моя мать кормила старшего хана Абунунцал хана. От этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое. Абунунцал хан молочный брат моего брата Османа, Уман Хан, мой брат названный, и Булач Хан, меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да, это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить Мюриды.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 и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Казимуллу убили, и Гамзат стал на его место. Казимулла — первый имам Чечни и Дагестана, объявивший Хазават «Священную войну мусульман против неверных». В 1832 году был окружен в гилерах войсками под командованием барона Розана и убит. После него имамом стал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 Чтоб снять оружие. Он был жив еще. Он поглядел на меня. Ты, говорит, убил меня, мне хорошо. А ты мусульманин и молот и силен, прими Хазават. Бог велит. Что ж, ты принял? Не принял, а стал думать, — сказал Хаджи Мурат и продолжал свой рассказ. Когда Гамзет подступил к Хунзаху,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 Сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма Махана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали вговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына.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 Джимурат остановился, загорелое лицо его бура покраснело, и глаза налились кровью. На меня нашел страх. И я убежал. Вот как, сказал Лорис Меликов, я думал, что ты никогда ничего не боишься. Потом никогда. С тех пор я всегда вспоминал этот стыд. И когда вспоминал, то уже ничего не боялся.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 с волосатым лицом и шеей, и мохнатой, точно мехом обросшей выпуклой грудью. Это был нерассуждающий здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как Эйлдар, повинующийся своему хозяину. Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи Мурата.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 И я стал его братом. В соседней комнате послышался голос Хаджи Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно вошел в гостиную. «Зовет к себе», — сказал он, возвращаясь. И дав еще папироску веселому хан Магоме, Лорис Меликов пошел в гостиную.